Глава 18 Серая пелена продолжает давить на нервы. Правая рука стала уже мокрая от напряжения. На губах ощущаю привкус пота. Система кондиционирования, установленная на Ми-24, никак не помогает мне охлаждаться. С каждой секунды мы все больше уходим от города, а значит и от аэродрома. Посадка в Кабуле – это не то, что сесть где-нибудь на равнинный аэродром. Как и все аэродромы восточной части Афганистана, аэропорт кабул окружен горами. Высота над уровнем моря около 2000 метров. Это накладывает ограничения при заходе на посадку даже в простых условиях. А в таком молоке без помощи группы руководства полетами зайти на посадку почти нереально. Кабул! Кабул! 302-му! Кабул! Кабул! 302-му! Громко запросил я, но в эфире сплошное молчание. «По прямой у меня есть не больше минуты, чтобы выполнить отворот назад, иначе мы подойдем слишком близко к горам и можем их зацепить». «Командир, давай подниматься выше 3 300, выйдем на точку и начнем снижаться по спирали», предложил Кеша. «Если бы так можно было, то я бы сделал это еще над Баграмом, но ведь у нас Тося, а на нее поднятие на высоту может оказать пагубное влияние». «Про пассажира не забывай. К тому же не работает в Кабуле ничего. Стрелка отбивает на Баграм, а на местный аэропорт нет». Я начал выполнять разворот. Крен маленький, чтобы в грузовой кабине наша пациентка не съехала на пол. Плюс Валера не пристегнуты, с капельницей в руках. Вновь заработал сигнал опасной высоты. Снижение прекратил, но именно эта просадка мне помогла кое-что увидеть. «Кеша, землю видишь?» «Точно так. Но сидеть не сядем. Надо пройти вперед. Ты не понял?» Сказал я и начал зависать. Загасив скорость, я завис над асфальтированной дорогой. Этот участок мне прекрасно известен. Мы сейчас как раз находимся между двумя районами столицы. «Так, слева Каладнаджар, а справа сей едопад. определил Кеша. «Уверен?» — спросил я. «Сейчас мне, кроме него, довериться некому. Если он ошибся, мы полетим в другую сторону и вновь уйдем в горы. Я сместился назад, а затем еще раз вперед. Очертания кварталов можно разглядеть, только смутно». «Так точно, уверен. Нам нужно занять курс 60 градусов, и мы выйдем в район аэродрома через... Э, 2 минуты и 15 секунд», — посчитал Кеша. Дальше дороги нет, ориентиров тоже. Мы будем следовать только одному из авиационных постулатов. Держи курс, никуда не денешься. А потом воспользуемся другим слоганом. Время вышло, разворот. «Разгон!» — сказал я, аккуратно отклонив ручку управления от себя. «Медленно увеличиваю скорость. Дорога осталась позади». «Время для начала выполнения разворота уже вот-вот подойдет. Надо сделать еще одну попытку связаться с Кабулом, иначе строить заход на посадку вслепую будет проблематично. Есть еще один абонент, который может не спать в это время». «Кабул-пеленг! Кабул-пеленг! Дайте прибой!» Запросил я оператор автоматического радиопеленгатора. Еще дважды повторил запрос, но без толку. «Значит, в назначенное время развернемся на обратный посадочный курс 95 градусов и начнем выполнять заход». «Эмма, ответил?» Услышал я неуверенный голос в наушниках. «Кабул На автомате переспросил я. Настолько мне было неожиданно услышать голос на канале пеленгации. В прошлой жизни я только в училище летал по радиопеленгатору. Не думал, что мне это вообще хоть раз пригодится. «Ок. «Дайте прибой, Кабул-Пеллинг!» — повторил я, но в ответ мне только одно мычание. «А я... я не знаю. Я сейчас позову кого-нибудь!» «Во дела! Нам кранты, командир!» — выдохнул Кеша по внутренней связи, но я не собирался отпускать нашу спасительную соломинку. Похоже, на пеленгаторе сидит солдат, который мало что знает. Посадили его дежурить, а начальник станции ушел спать. Погода плохая, и все расслабились. Но его отпускать нельзя. Он может ничего не знать, но у него есть глаза и включена аппаратура. «Стоять! Со связи не уходи!» – громко сказал я. «Понял!» – прозвучал в ответ голос. «Надо бы теперь вспомнить, как раньше выглядели пеленгаторы». Перед тобой экран или индикатор. Цифры высвечиваются, когда я говорю. Начал я растягивать слова, чтобы луч пелингации показывал направление на нас гораздо дольше. Экран из центра луч указывает на 220. Сказал парнишка. Я тут же начал выполнять отворот. Даже Иннокентий еще не успел мне крикнуть, что надо занимать курс 95 градусов. Еще... «Еще!» – приговаривал Кеша, дыша в микрофон. «Кеш, кнопку отпусти, нормально все?» Вот теперь надежда уже не такая слабая. Главное – держать безопасную высоту в этом районе и курс к развороту на посадочный. В Кабуле он был 285 градусов. Теперь уже можно и скорость держать побольше. «Скорость 140. Проходим траверс пелингатора Кабул-пеленг! А сейчас какие цифры?» – запросил я. Ответил боец. Понял. Продолжай следить. Только бы он не начал сейчас сомневаться в том, что мы свои. Осталось меньше минуты перед тем, как начнем выполнять третий разворот. В назначенном месте выполнили маневр. Начали постепенно снижаться, чтобы потом не начинать, так сказать, падать на полосу. Показывает 95. А, примерно. Следи, чтобы мы были на этом лучике. Я буду периодически докладывать высоту. Как только луч резко развернется на 285, кричи!» Ответил я, и паренек подтвердил прием информации. «Мы сейчас начинаем заходить не на полосу, а на точку стояния пеленгатора. Он находится в правой стороне от полосы, так что мы слегка отклонимся. Но зато уже будем над аэродромом». «95!» Ответил парень. «Высота 150!» Спокойно сказал я, продолжая растягивать слова. «Еще раз девяносто «И снова сто пятьдесят!» Я пару раз повторил высоту, и тут парень закричал «Двести «Понял!» Ответил я и отвернул влево. Несколько секунд, и мы начали плавно снижаться. Медленно, метр за метром, буквально прощупывая каждую цифру на радиовысотомере. На лётном поле препятствий нет, так что относительно спокойно можно снижаться. Высота 20. 15. Вижу! Это рулёжка! Понял. продолжал говорить боец. «Понял тебя! Сейчас уже садимся!» — с улыбкой ответил я. Вертолет приблизился к бетонке аккуратно коснулся ее правым колесом, а затем и остальными. «Фух! Кабул-Пеллинг! Триста посадка! Спасибо за руководство! С нас поляна!» Тихо ответил боец, и больше я его не докричался. «Парня обязательно надо найти. Помог очень вовремя». Начали заруливать по рулежке на стоянку. «Такое ощущение, что тут совсем никого. Видно только, как останавливаются патрулирующие солдаты и с непониманием на нас смотрят». В плотном тумане разглядел стоянку Ан-26, где на одном из самолетов горел свет в кабине. Рампа была открыта, а рядом толпились люди, в том числе и в белых халатах. «Зарулили! Выключаемся!» Дал я команду и остановил вертолет, зажав тормозную гашетку. Несущий винт затормозился, и к нам тут же подбежали доктора. Валера открыл дверь грузовой кабины, чтобы забрали Тосю. Я вылез из вертолета и наблюдал, как медработники аккуратно вытаскивали носилки и давали указания на начало запуска самолета. «Ты командир вертолета?» – подошел ко мне летчик в кожаной куртке, поздоровавшись со мной за руку. «Да, с кем говорю?» «Подполковник Володин, командир эскадрильи 50-го смешанного авиационного полка». «Здравия желаю, товарищ подполковник. Лететь вам надо, у нее времени немного». Тосю уже унесли в сторону самолета. «Да, сейчас нас выпустят. Тут были терки с командованием ВВС. Выпускать нас не хотели. Мол, никто и никого не привезет. А тут вы в такую погоду и без управления земли. Хух, мы все думали, что ее на машине привезут. Вас никто не ждал из групп руководства полетами. Ну вы лихие ребята!» — похлопал меня по плечу Володин. И что-то на меня прям сильно усталость нахлынула. Эти сутки были слишком длинными. Отдых нужен позарез. «Не будь нужды, никогда бы не полетел. Ситуация безвыходная, сами понимаете. Жизнь человека на кону». «Все хорошо будет. Напрямую до Ташкента сейчас полетим. Комполка уже все решил. Ну, а вы давайте вон в тот домик», показал подполковник на модуле за стоянкой Ан-26. «Стартовый домик?» – спросил я. «Да там у нас типа комната для перелетающих экипажей». «Ну, все как полагается. Скрипучие кровати, вонючие матрасы и клопы». «Наслаждайтесь». Посмеялся Володин, пожал руку и пошел к вертолету. Вертолеты в это время уже начали откатывать в сторону. Кеша подошел ко мне и крепко обнял. «Ты, ты чего?» «Командир, ты просто невероятный человек! Ты образец мужества и стойкости! Ты...» «Ничего просто так не бывает! Такие признания и зализывания всегда ради чего-то!» «Кеша, что ты опять натворил?» «Ну, ничего особенного. У нас теперь двери нет в грузовую кабину». «Это как?» На этот вопрос уже шел отвечать Валера. Настроение у него было отвратительное. «Вот так говорил ему, не открывая, он полез. Там и так все на соплях держалось после сегодняшнего боевого вылета. Так ему захотелось на гармошке поиграть». Это так Кеша назвал технологию открытия и закрытия створок двери в грузовую кабину. В итоге обе створки отломились. В общем, все у Иннокентия через одно место. Но в полете он был хорош. Рад, что в нем не ошибся». Мы разместились в стартовом домике. На удивление, Володин меня пугал в шутку. Никаких клопов тут не было. Обыкновенное помещение с несколькими двухъярусными кроватями, самоваром на столе и большим резервуаром под воду. Валера занялся приготовлением чая. Такую сложную и опасную работу доверять кеши не стали. Технику безопасности в быту нужно соблюдать. А наш Петров идет как опасный фактор в этом случае». Я же пошел в диспетчерскую, чтобы сообщить в Баграм о выполнении полета. Пока шел, наблюдал за тем, как Ан-26 рулит по магистральной рулежке. Гул его двигателя оглушал в столь тихой атмосфере ночного и туманного Кабула. Прошло несколько минут, и он начал разбег по полосе. За секунды самолет исчез в тумане. Теперь Антонине точно успеют помочь. Доложив Баграм, я уже собирался пойти к своим, но меня остановил руководитель полетами. Он с кем-то говорил по телефону и медленно кивал. «Они же устали! Да отдыхают, я отдыхал, но меня вызвали. Не знаю, как они долетели». «Хорошо», — произнес РП, который до сих пор выглядел сонным. «Кто-то чем-то недоволен?» «Этот все время недоволен. Новый подполковник в командовании ВВС армии. Задумал проверить все части на предмет нарушения выполнения полетов. Очередной карьерист, приехавший со своим уставом в чужой монастырь». причина же есть какая-то «Да, в Кандагаре на взлете вертолетчик заложил большой крен. Ми-8 рухнул прямо в место, где бомбы лежали. Помимо экипажа на борту еще восемь человек было. Ну, никто не выезжал. Вот теперь всех воздушных хулиганов вычисляет. Причем отстраняет даже за нарушение ограничений для вертолета в боевой обстановке», — возмутился руководитель. Он предложил мне попить кофе или чай в их комнате отдыха. Чай в летном домике уже однозначно остыл, так что принять предложение стоит. Заочно руководитель полетами хотел побеседовать насчет нашего захода в Кабуле. Выслушав историю, он отдал должное нашей храбрости. «Не знаю, конечно, как вы так смогли, но это чудо. Девушка-то симпатичная. Кто-то вашему экипажу однозначно с ней знаком», — улыбнулся РП. «Ну, оставим это на его совести», — соврал я. Дверь в комнату отдыха открылась. Походкой в развалочку вошел человек в фуражке, кожаной куртке и летном комбинезоне. В руках темный портфель. «Чаю налей мне!» — кивнул он в мои стороны и бросил фуражку на кровать. «Сам налей!» — ответил я, продолжая пить чай. «А ты кто вообще? Я раньше тебя не видел». «Я тебя тоже!» «По возрасту этот человек старше меня, но это не значит, что я ему прислуга». «Слишком борзый». Руководитель полетами что-то мне подмигивал. «Кажется, я начинаю понимать, кто передо мной». «Подполковник Баев, начальник службы безопасности полета ВВС сороковой армии». «Очень приятно, лейтенант Клюковкин». «Ха! Так это ты, Клюковкин! А ну-ка давай с тобой поговорим, каким образом ты сюда прилетел». «Ну, начинается. Сейчас будет расспрашивать, кто давал команду, как шла подготовка и все такое. А сколько при этом было нарушено документов, ух, у товарища Баева не хватит чернил, чтобы все нарушения записать. В любой другой ситуации я бы с ним согласился. Когда не требует ситуация риска, то и не нужно настолько морщить задницу и подвергать опасности экипаж. Но тут дело иное». «Товарищ подполковник, мы ведь можем провести беседу в другой раз? Хотите начать разбирательство? Давайте делать это установленным порядком». боев слегка опешил. Он посмотрел на руководителя полетами, намекая, чтобы тот оставил нас вдвоем. Тот спорить не стал и вышел из комнаты отдыха. «Ты ведь лейтенант?» — спросил Баев. «Так точно». прекрасно». «Только начал служить, я уже командир экипажа». «Да. Я же могу твою карьеру подломать в миг как стойку шасси». Пропустил это предупреждение мимо ушей. Кроме отстранения от полетов и повторной сдачи зачетов, он ничего не сделает. «Сделает так, что ты к вертолету не подойдешь больше». «Ну и опять с наездой с прицелом на мое звание. Давит, как на молодого». Отвечать я ему ничего не стал. Да он и не задавал вопросов, а только угрожал. Пускай правда проводит все официально. Посмотрим, как на это все отреагирует высокое начальство. «Ну, чего молчишь, Клюковкин? Я вам уже все сказал, установленным порядком. Так что прошу меня извинить. Мне необходимо соблюдать предполетный режим, у меня завтра вылет». «А ты завтра никуда не летишь, и я тебе это обещаю». «Хорошо, я пойду». Баев посерьезнел. Через несколько секунд он смирился с тем, что испугать меня не вышло. — Еще поговорим, Клюковкин. — Фух, нашел, чем испугать. Я пошел на выход, но Баеву было недостаточно просто меня отпустить. — Ты так и не сказал, как у тебя получилось долететь. — Очень просто, на вертолете. Реакции не дождался и пошел отдыхать. Чего этот подполковник пытался от меня добиться, трудно сказать. Хоть бы узнал причину столь рискового полета. С точки зрения законодательства и летной науки, нас бы надо казнить. Но иногда есть ситуации, когда возможности соблюсти закон нет.